И постигнул он голос богини, вещавший, быстро вскочил на коня. Одиссея боих погонял их луком, и кони летели к судам мореходным Ахеин. Тою порой соглядал небеспечно и Феб Сребролукий. Он усмотрел, что Афина сопутствует сыну Тедея, и, негодуя, в великое войско Трояну стремился. Там пробудил он фракийн советника Гиппокоона, резы родича храброго. Сложи он, спрянул и бледный видели лишь место пустое, где быстрые кони стояли, в круг на побоище свежим фракийн трепещущих видя, громко взрыдал и по имени кликал любезного друга.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 и кровавые, взявши корысти, в руки подал Одисею и изново прянул на коней. Тот их ударил, но кони покорные сами летели к сеням Ахейским. Туда их несло и желание сердца. Нестор их топот, услышавший первый, вещал меж царями. Други любезные, воинств Ахейских вождей владыки,